Девушка все же пошла с ними. В ответ на все аргументы Алексина Стоян лишь пожал плечами. «У нее нет никого, кроме брата, а брат — это я. Но посудите сами, господин Пондев, уместно ли девице путешествовать с десятком мужчин? Я уже не говорю об опасностях. Естественно, мы защитим ее, но заодно защитите ее и от самих себя, поручик». этого будет достаточно». И Гавриил отступился. Любча, а для всех она по-прежнему оставалась люпча, шла в середине отряда, не жалуясь на переходы, ночевки на сырой земле, тяжесть поклажи. Алексин поначалу поглядывал на нее, но девушка упорно избегала его взгляда, ни с кем не заговаривала и старалась держаться возле брата, а если он уходил вперед, то возле вечно ухмыляющегося Митко. К ней быстро привыкли, только Захар непримиримо ворчал. «Девка средь мужиков! Последнее дело! не божеское дело, господа офицеры!» «Господа офицеры?» не разделяли его позиции, на перебой оказывая ординарцу знаки особого внимания, а сбигнев от Виновской, подкрутив усы, отважился и на ухаживание, но получил афронт и на вторую попытку не решился. Дикарка, господа! Прелестная амазонка, но, увы, отрекшаяся от земных слабостей. Несмотря на заверения штаба, что на пути возможны лишь встречи с отдельными отрядами пехоты, шли осторожно, избегая дорог, деревень и открытых пространств. Бранко вел уверенно, свободно ориентируясь в сильно пересеченной местности, где горизонт зачастую был сужен до пределов лощины. С ним постоянно шли двое болгар, И чаще всего на эту опасную работу добровольно вызывался Христо Карагеоргиев, самый молчаливый, сдержанный и, видимо, образованный болгарин. Он словно избегал контактов с русскими, стараясь держаться в отдалении. Если случалось вступать в разговор, отвечал кратко, сухо, а порой и неприязненно. «Насолили мы ему, что ли?» удивлялся Совремович. «Остальные болгары, как болгары, веселые, общительные, а этот — Бука и явный русофоб Алексин Явный! Потолкуйте с Пандеевым при случае!» Гавриил потолковал. Стоян усмехнулся. «Это троица, Карагиоргиев и его приятели Тодор Ганчев и Хаджи-Хаджиев, не наши. Сидели у Бухаресте при комитете». писали письма до воззван правда кара георгиев уверяет что ходил с христа Ботевым, но я ему не верю чита ботева вся погибла а он почему то спасся вы не доверяете им стоян от чего же только мои люди проверены в боях а эти в спорах стоит ли вести бои договорились до того что некоторые прямо заявляют Не надо было в апреле поднимать восстание. А другие и того хуже. Дескать, слава Богу, что была батакская резня. Этим мы привлекли внимание всей Европы к несчастной Болгарии. Привлекли внимание за счет мученической смерти детей и женщин? Как благородно это звучит, не правда ли, поручик? Да, батак. вздохнул Алексин. «Я читал об атаке корреспонденцию Макгахана и слушал рассказ почти из первых уст. Там ведь, кажется, никто не спасся». «Спасся», — помолчав, нехотя сказал Пондев. «Этот шрам оттуда». «Стойче меченый?» С удивлением спросил поручик. «Так вот вы какой! Газеты много писали о вас». «Все тот же Макгахан», «Вы знакомы с ним?» «Нет, но хочу познакомиться. Кажется, он действительно любит Болгарию, горькую родину мою». «Вы получили хорошее образование, Стоян?» «Небольшое. Гимназия Великотырного, до да два курса университета в Бухаресте. Мой отец Чорбаджи, состоятельный человек, был». А вы один из самых знаменитых гаедуков в Болгарии. А вас уже песни слагают? Песни слагают не обо мне, а о моем воеводе Цеко Петкове. Он более тридцати лет воюет с турками. Три года просидел в Дербе Кире, прикованным к стене. Бежал. А я? Что я? Я такой же, как Кирчо или Митко, но не такой, как Христо Карагеоргиев. это он не такой как мы многие из эмигрантов боятся россии чем же их так испугала россия самодержавием поручек у русского народа нет иной цели кроме полного освобождения славян убежденно сказал Алексин. вот они и беспокоятся не придет ли вместе с освобождением и самодержавие странная мысль и вы также считаете я воин а не политик. И как воин твердо знаю, без военной помощи Руси нам не обойтись. Воевать за нас никто не станет, а своими силами нам не свергнуть османов». Опыт апрельских восстаний доказал, что для того, чтобы победить, мало одной отваги. Нужны профессиональные офицерские кадры. Откуда их возьмет Болгария? Турки поступают разумно, не призывая наших юношей в свою армию. Зачем готовить потенциальных бунтовщиков? Смотрите, как сердито озирается моя сестра. Это означает, что ужин готов. Несмотря на большие переходы, усталость и ощущение опасности, ужин всегда проходил оживленно. Сказывалась молодость и, главное, присутствие женщины. Болгары шутили, часто и с удовольствием смеялись, беззлобно задевая друг друга и даже неприступного ординарца. Офицеры не принимали участия в общем разговоре из-за плохого знания языка, но это никого не смущало. Наш Любча опять плакал в похлебку от неразделенной любви, шумел Митку, «Дайте мне скорее вина, надо же развести эту соль». «Да ты просто пьяница, Митка!» — улыбался мрачноватый Кирчо. «Ты нарочно подсыпаешь себе соли, чтобы выпросить лишний глоток!» О «Ох, хо хо никогда-то вкусно не ел!» Бранка причмокивал от удовольствия. «Положи мне еще черпачок, Любча!» Ему нравилась строгая и тихая девушка, и он не скрывал этого. Да и Любча, привыкнув, вскоре стала улыбаться ему, как улыбалась только своим. «Хорошо здесь! Чудо, как хорошо!» Совремович разглядывал звезды, щедро высыпавшие на темном осеннем небе. «Благословенный край, господа! Вот кончится эта война, и я убежден. Сербия никогда не будет воевать. Ведь кто в основном воюет — Воюют те, кто оказался на плохих землях, в дурном климате, то есть мы да немцы, так сказать, от неуютности жизни. А французы, — лениво спросил Отвиновский, — они не укладываются в вашу схему. Французы воюют от легкомысленной любви к подвигам. Спали под открытым небом, завернувшись в тонкие казенные одеяла. складную палатку ставили только для любча утренники были росными и холодными случалось захар еще затемно не выдерживал поднимался шепотом ругаясь раздувал погасший костер заботливо укутывал сладко спавшего командира ежись от холода зевал подле костра согревшись шел за водой когда девушка поднималась Кипяток был уже готов. «Спасибо!» — по-русски говорила она Захару. А Захар вздыхал и сокрушенно качал косматой головой. «Не дело, когда девка одна селит мужиков! Не дело!» При этом они были добрыми друзьями. Их дружбу скрепляла общая тайна. Захарова разведка и две ответные пощечины. Захар часто ловил на себе Ее совершенно особый Лукавый, чистодевичий взгляд Улыбался и подмигивал Всё в порядке, мол, девка Знай себе, помалкивай в тряпочку И в это утро Он проснулся от знобящей дрожи Все же постарше остальных был Да и полушубочек коротковат достался Покряхтел спросонок. Поругался по привычке, он всегда по утрам ругался, иначе мужиков разбалуешь. Поглядел, как барин спит, и остальные господа, поправил на Отвиновском сербскую шинельку, прошел костру, разворошил угли, раздул, затем подложил хворосту, скрутил цигарку и уселся греться. Часового в это туманное мглистое утро что-то не было видно. Обычно тоже на огонек приходил, а тут то ли замерз еще, то ли службу нес исправно, то ли русского стеснялся. Покурив и согревшись, Захар взял ведро и пошел к ручью. Для этого следовало осторожно идти, от ствола к стволу спуститься по крутизне на дно затянутое сплошным туманным облаком рассеяны, выйти ею до оврага, Там, в бочашке, почерпнуть ведро и на четвереньках всползти наверх. Конечно, для молодых путь, что и говорить, но молодые еще неизвестно, когда проснутся. А девушка вставала рано. В самом начале спуска, в кустах, что окружали поляну, он наткнулся на часового. Парень мирно спал привалившись спиной к дереву и обняв ружье. Захар хотел было разбудить его, но раздумал. Пусть поспит, покуда он с водой не вернется, а ругать всегда поспеется. Доложит поручику, а тот уж решит, кому ругать. Самому или стояну, может, даже стояну сподручнее. Все же свой брат болгарин. Размышляя так, Захар скатился по крутому откосу, Нырнул в туман и задержался, отдыхая и прислушиваясь. Спускался он ловко, зажав душку ведра. Не брякнул, не громыхнул, но, показалось, будто брякнул, будто проплыл металлический звон, короткий и вроде бы не близкий. Неудобно замерев меж двух валунов, Захар старательно прислушивался и никак не мог понять, Откуда донесся этот ясный железный звон? То ли сам он сплоховал с ведром, то ли звон этот приплыл к нему из туманной расселины. Но ни звона, ни иных каких звуков не слышалось. И Захар с неудовольствием понял, что брякнул сам. А на всякие звуки металлические и Алексин, и Совремович, и Стоян упирали особо. Звук в лесу, что костер в чистом поле. Приказывали, упрашивали, предупреждали. «Только не звенеть! Упаси Бог, не звенеть ничем!» Вздыхая и сокрушаясь, Захар ощупью лез по ущелью через огромные камни, придерживая ведро. Пробирался он словно в густом молоке, не видя, куда ставит ногу и за что сейчас хватается... но был еще очень силен, ловок, много охотился, умел ходить неслышно и не видно и не испытывал особых трудов от такого передвижения.